Глава 25. Январь-август 1937 года. Немцы нас обманули. После быстрого и незамедлительного ответа Гитлера на помощь Испании в виде запрета прохода судов, потенциальное объявление войны французам, когда там к власти пришел их собственный народный фронт, уже никого не удивляло. Вот только немцы поступили гораздо хитрее. Они выдвинули свои войска к границам Франции в тот же день, когда Леон Блюм официально вошел в должность. Французы в ответ сосредоточили свои вооруженные силы на границе с Рейхом. Казалось, еще час, минута или даже секунда, и начнется война между этими странами. Вот только пока Рейх отвлекал внимание всего мира на себя, Муссолини, победно завершив свою войну в Эфиопии, Не вернул части назад, а по пути домой заглянул на огонек к испанцам. Наша надежда, что французы отправят свой иностранный легион в помощь Тарибио после прихода к власти социалиста Блюма, не только провалилась, ловко отвлеченная приковавшим к себе внимание Гитлером, но и положение народа фронцев резко ухудшилось. Теперь разгром войск Тарибио стал лишь делом времени. Закаленные в боях итальянцы не оставят от испанцев камня на камне, и поддержать дружественный нам режим мы никак не могли. Естественно, СССР возмутились на международной арене, вот только это мало что дало. Реальные силы, чтобы подкрепить свое возмущение, у нас в регионе пока не было, и все это понимали. Все, что нам оставалось, надеяться, что испанцы продержатся до момента, когда льды в северных морях перестанут их сковывать, и тогда мы сможем отправить к ним очередные конвои с помощью. Но время играло против Тарибио и наших планов. Весной, пока все внимание было приковано к боевым действиям в Испании, и мало кто обращал свой взор на мобилизованные части Германии, Рейх перекинул часть своих войск к Австрии и тут же двинул их на Вену. Не встречая сопротивления, немецкие войска захватили столицу Австрии и объявили о воссоединении земель, бывшей Германской империи. Местное население было в восторге от этого хода, и неудивительно. С приходом Гитлера экономика Германии стремительно восставала из руин, и, к моему огромному сожалению, косвенно в этом был виноват и я. Успехи СССР не прошли незамеченными западными странами, и они им очень не понравились. В нашей стране, а особенно в нашем строе, видели опасность, поэтому с каждым нашим успехом не только снижалась поддержка на международной арене и в поставках нового оборудования, Но и в том же соотношении росла поддержка Германии, особенно когда к власти там пришел Гитлер, сразу же показавший на деле, что с социалистами и коммунистами ему не по пути. В итоге промышленность Германии росла как на дрожжах от низких кредитов, которые им давали в первую очередь Англия и США, во вторую от потока рабочей силы. Люди искали островок стабильности и место, где есть будущее. И Германия, где с каждым годом шло улучшение жизни рабочего класса, наводился порядок во всех сферах деятельности, стало очень привлекательно для многих европейцев. Тех же австрийцев и германоговорящих частей Чехословакии, сбежавших от кризиса в собственной стране, там было несколько тысяч. Пусть их почти не допускали к руководящим должностям, да и на какие-то значимые должности тоже не ставили, но позволяли работать на черновых и трудоемких работах со стабильной оплатой труда. К тому же в перспективе всем мигрантам, если они не евреи, было обещано гражданство. Да, через несколько лет при безупречной репутации и после ударного труда Но это была ясная и понятная перспектива. В итоге Германия восстановилась от поражения в империалистической войне гораздо быстрее, чем в моем прошлом мире. К тому же немцы не брезговали учиться даже у тех, кого считали своим врагом или потенциальным недругом. И разработанные мной листовки они тоже внимательно изучили и применили, только по отношению к людям в Австрии и Чехословакии. Как итог, Австрия им досталась без боя, после чего началось давление на Эдварда Бенеша, президента Чехословакии. Камнем преткновения были Судетские земли, где жило преимущественно германоговорящее население. Гитлер давил тезисом «там наши люди, и они страдают под вашей пятой», «Отдайте земли нам, иначе мы возьмем их силой». После ошеломительного успеха с Австрией его слова уже не выглядели пустой угрозой. Понимая, что бездействие равносильно поражению, наши дипломаты давили на Францию. Леон Блюм сначала отбивался от настойчивости нашего наркомата иностранных дел, но успех итальянских войск в Испании – и отвод части немецких сил на подчинение Австрии и нажим на Чехословакию все же сделал свое дело. Летом Блюм отправил к соседям один полк иностранного легиона, как самую боеспособную часть своих войск, так еще и воевавших ранее на таком же театре военных действий, что и итальянцы в Африке. Легион подошел с южной стороны, фактически ударив в спину наступающим на народа фронцев итальянским частям. Дополнительно Блюм отправил флот вдоль границ Испании, чтобы полностью перекрыть снабжение войска Муссолини. Весы снова качнулись на сторону Тарибио. К тому же оказалось, что до прихода Блюма к власти Франция оказывала тайную помощь Пересу, и особенно бойцам Франко. Но новый премьер-министр тут же перекрыл этот канал поставок, как только узнал о нем. А к июню возобновились и наши поставки по морю народофронцам. На некоторое время мы выдохнули. Самая острая фаза этой борьбы, казалась пройдена. «Куда поедем отдыхать?» — в середине июня спросила меня Люда. Даже не знаю, получится ли, с сомнением протянул я, сильно удивившись ее вопросу. А что случилось? С момента моего перехода с должности главы НИИ в помощники Арджиникидзе, моя любимая стала гораздо спокойнее. Тут сыграло сразу несколько факторов. И мое фактическое повышение, что не только принесло мне более высокий оклад, но и суммы в конвертах, о которых до этого я не знал. Товарищ Сталин как-то не рассказывал, что всем высокопоставленным партийным работникам делают дополнительные нерегламентированные выплаты, а вот Григорий Константинович скрывать от меня этого не стал. К тому же рядом со мной больше не было Ольги, к которой Люда меня все-таки ревновала. Ну и то, что Ира подросла и тоже стала посещать детсад, сказалось. Елена Васильевна все еще работала у нас, но уже не сидела днями в нашей квартире, а лишь разгружала иногда, когда мы хотели сходить в театр, кино или просто побыть наедине. В общем, на семейном фронте была практически идиллия. Да и мировые события были словно в стороне от СССР. Да, при активном участии, но всю страну не затрагивали. Зато для меня события в Европе были гораздо ближе, чем новая постановка балета в Большом театре или предстоящий чемпионат по футболу. И война в Испании была в моей голове гораздо ближе, чем мирное небо СССР. Неудивительно, что вопрос Люды вызвал у меня удивление. Как можно ехать в отпуск, когда идут боевые действия? Люда вот тоже не поняла моих сомнений, когда я ей вкратце рассказала на кале международной обстановки. «Где мы, а где Испания?» — махнула она рукой. «Да и до Германии это и не близко. Что же теперь дома сидеть? А у меня отпуск раз в году, и то недолгий. Снова, если начну, твоим...» Она замялась, но все же закончила. Короче, если я снова в обход очереди в отпуск уйду, на меня девочки как на зазнайку будут смотреть и травить. Давай я уточню, можно ли сейчас отлучаться. Решил я сразу ей не отказывать. Все же моя работа как раз с этими странами сейчас связана. Ты же вон тоже без договоренности с начальницей цеха, с фабрики не уходишь? Привел я ей понятный пример. Хорошо, вздохнула жена. Но, к моему удивлению, Григорий Константинович был не против моей отлучки. Даже наоборот. «Съезди, проветрись!» «За две недели, даже если что-то и произойдет, тебе или позвоним, или и без твоего участия обойдемся!» «Тут на дипломатов нагрузка сейчас больше, да на военных, не переживай!» При этом мне показалось, что сам Орджоникидзе чем-то обеспокоен. Но на мои осторожные вопросы он лишь руками махал и уверял, что все хорошо. В итоге, к концу июня мы с Людой и детьми отправились в Сочи. Надо сказать, что мне и самому было интересно посмотреть на город. В прошлой жизни я его видел только на картинках и хотелось сравнить, как выглядит курорт сейчас. И я не прогадал. Да, никаких высотных зданий не было и в помине. Преобладала одноэтажная деревянная застройка, на фоне которой выделялись новенькие строения пансионатов и лечебниц. Из достопримечательностей можно было назвать лишь железнодорожный вокзал, летний театр и мацестинскую грязелечебницу. Что интересно, все они были достроены лишь в этом году, к началу сезона. Сам город утопал в зелени, пальмы и эвкалипты росли вдоль дорог, как у нас тополи и березы. Гулять по таким улочкам после пыльной и шумной Москвы было сущим удовольствием. Но, конечно, главной достопримечательностью, из-за которой ехали сюда, было море и пляж. Нам повезло, погода была благосклонна. Солнце пыталось изжарить нас, но теплый ветерок с моря давил эти условия на корню, а редкие облака давали периодически спасительную тень. Плескаясь в море и играя с Лешей и Ирой, я даже под конец отпуска смог отстраниться от тревог и забот и почувствовать, как меня отпускает напряжение, которое копилось последний год. Не зря все-таки Люда меня вытянула в эту поездку. А вот по возвращению я понял, отчего Григорий Константинович был так хмур перед моим отпуском. «Меня переводят?» — мои брови удивленно поползли вверх, когда Арджоникидзе сказал мне об этом. «Увы», — расстроенно развел он руками, — «сам не рад». «Но почему?» — «Бюрократия», — вздохнул мужчина и сел на стол для посетителей. «Сам удивлен, как раньше тебя не перевели». «А должны были?» «Ты ведь пропагандой на международном уровне занимаешься, а я промышленностью заведую. Совсем разные сферы не считаешь?» — усмехнулся он. «Но ведь раньше никого это не смущало?» «Думаю, Жданов постарался», — снова вздохнул Григорий Константинович. «Видимо, надеялся, что тебя под его крыло переведут. Уж очень сильно ты его тогда задел, когда под себя подмял агитационный фронт в Испании». Да и еще один момент был, почему раньше не делали. «Какой?» — выждав несколько секунд и, не дождавшись ответа, спросил я. «Решение Кобы!» — поднял он взгляд вверх. «Это я у него ведь тебя выпросил, как раз чтобы с ним отношения наладить!» Стал тот делиться откровениями. «Но на что именно тебя поставить сразу не решил. Хотел посмотреть, какую ты сам инициативу проявишь». А ты не в промышленность пошла, а в агитацию. Но я тебя тогда осаживать не стал. Уже не раз замечал, что когда ты свои идеи воплощаешь в жизнь, они эффект и дают, чем по указке сверху. А там и Кобу уговорил, пока тебя не переводить. Жданов сразу свое отношение к тебе показал. Вот и был у меня аргумент. Сожрет он тебя и толку не будет. А сейчас что поменялось? «Да кто же знает, о чем Коба думает», — пожал плечами Орджоникидзе. «Но ты в любом случае не под начало Жданова попадешь, это я выяснил точно». Решение о переводе было подписано в секретариате ЦК, и там говорилось лишь о том, что я выхожу из подчинения наркомата тяжелой промышленности. Кто будет моим новым начальником и в какой структуре я буду числиться — ничего. Отсюда и мое неведение. Все прояснилось на очередном собрании нашей «могучей кучки», своеобразного совета, стихийно сформировавшегося при работе над испанскими событиями. «Товарищи!» — начал Сталин, когда мы все разместились в его кабинете. «У нас небольшие кадровые перестановки». С этого дня товарищ Огнев выводится из подчинения товарища Орджоникидзе и возглавит информбюро ЦК, сменив на этом посту товарища Сафонова. Новость для меня стала оглушительной. Под началом Григория Константиновича я расслабился, ведь отвечать приходилось лишь за собственные действия. А тут целое бюро, с которым до этого я просто сотрудничал, но не нес ответственности за людей, которые там работают. С одной стороны, это ресурс. Я смогу доверить оформление своих мыслей другим людям, накидывать лишь идеи и контролировать их воплощение, а не делать все самостоятельно. С другой, бюрократия в виде отчетности, которая мне надоела еще на посту директора, вновь нагнала меня. Прокашлялся Жданов. «Можно узнать, с чем связано это событие?» — покосился он на меня. «Товарищ Огнев на деле доказал, что способен вести внешнюю идеологическую борьбу с противником», — спокойно ответил Сталин. «И уже на руководящих постах проявил себя блестяще. Его назначение позволит усилить нашу внешнеполитическую борьбу за умы рабочих и крестьян других стран». Больше вопросов не было. Дальше уже пошла текучка, обсуждение произошедших событий и наши ответные действия. Из нового для меня было сообщение о том, что Германия додавила Чехословакию при поддержке Англии и США и приросла все же Судетской областью. И тут же активизировалась Польша, требуя и себе часть исконных территорий. Причем все складывалось так, что они ее получат. Уж очень слаба оказалась власть в разношерстной республике. «Нами замечена подозрительная активность германцев возле французской границы», — докладывал Берия. «Планы по атаке на эту страну не отменены. Есть высокая вероятность, что в ближайшем времени Рейхстаг не удержится и возьмет на зуб наших союзников». «А что думает Блюм?» – выпустив струю дыма, спросил Сталин. «Он собирается перебросить часть войск с границы на помощь своему иностранному легиону. План назван молот и наковальня. Отозванные войска должны ударить с севера, тогда как легионеры подпирают итальянцев с юга. Атака с двух сторон должна по замыслу французов растереть войска Муссолини в пыль». «У них получится», — вскинул бровь Сталин. «Если никто не помешает, шансы велики». «Значит, в этот момент наиболее высока опасность атаки германцев», — тут же заметил самый большой риск вождь. «Именно. Мы через наших дипломатов передали наши опасения, но во Франции требуют побед. Народ не понимает, почему столько войск стоят на границе» и никак не задействуются в помощи дружественному режиму в Испании. «Так уж и не понимают», — хмыкнул Сталин. «Эту мысль в их обществе активно подогревают», — заметил Лаврентий Павлович. Сталин покосился тут же на меня. «Опасность снятия войск с границы Рейха неоднократно доносилась через агитационные материалы», — среагировал я на его взгляд. И только это, пожалуй, еще удерживает французов. Я не знал, так ли это, но других вариантов просто не видел. «Хорошо», — кивнул Иосиф Виссарионович. «Но если французы не удержатся и поведут войска в Испанию, а германцы в этот момент и атакуют их, что тогда? Какие наши действия будут наиболее адекватными и своевременными?» В кабинете повисла тишина. Никто не решался взять на себя ответственность за внешнеполитические шаги страны. Сталин обвел всех тяжелым взглядом и неожиданно остановился на мне. «Товарищ Огнев, а какое у вас мнение?» Я чуть не поперхнулся спрашивать у молодого парня, как поступить в случае начала широкомасштабной войны в Европе. Но Иосиф Виссарионович ждал ответа да и все остальные с интересом смотрели на меня. Очевидно, я успел создать себе репутацию человека, чьи советы в большинстве случаев верны и ведут к самому наилучшему результату. Вот и пожинаю теперь плоды этого. Прокашлявшись и резко выдохнув, я наконец ответил. Однажды я слышал, что если драки нельзя избежать, нужно бить первым. Не знаю, насколько это правильно, но пропустив удар, собраться очень сложно, и можно проиграть битву. Если вы хотите услышать мое мнение, в случае нападения Германии на Францию ждать нельзя. Ожиданием мы лишь дадим время Гитлеру собрать побольше сил. Пес, вкусивший крови, на одной добыче обычно не останавливается. Мы рискуем дождаться, когда Рейх, захватив всю Европу, направит свой взор на нас. После секундного молчания Сталин хмыкнул. «Очень поэтично, товарищ Огнев. На вас не похоже, но мы вас услышали». На этом совещание фактически закончилось. А осенью, когда Леон Блюм все же повел свои войска от границы с Рейхом к Испании, германцы вошли на территорию Франции. Вторая мировая война началась аж на два года раньше, чем в моем предыдущем мире. Конец книги. Читал Антон Платонов.